Глава 5. По возвращении. Дворец Святослава. Вскоре после прибытия в Атаге Олофа в столицу Миргродского княжества. Свят, какого ляда? Протибор по привычке без стука завалился к правителю Миргрода, чуть не снеся при этом крепкую дубовую дверь, что преграждала вход в малый обеденный зал. Зачем таракашка заползти тебе в левую ноздрю и не выползти из правой? Ты натравил меня на этого несчастного Савросия. Он ведь яуна тут ни причём. Молодой богатырь оказался без своей секиры, на этот раз оставив её на въезде в замок. Что, впрочем, не особо успокоило взволнованную охрану. В лице двух бравых витязей, стоявших на страже у подле княжеских хором, вытянув из-под ошейе, они выжидательно уставились на Святослава, спокойно сидящего по центру палат, во главе массивного стола, в душе надеясь, что тот просто отмахнётся от них, как бывало уже не раз, велев закрыть двери с той стороны. Я жели случится такая оказия, и когда-нибудь князь прикажет выпроводить силой этого рыжего медведя из своего теремка, пущаю это будет в не в нашу смену, серьёзно тебя прошу, Свароже. Примерно одинаковые мысли кружили в голове у обоих дюжих стражников. Следом за рыжеволосым громилой в княжей чертог неспеша зашёл Мирослав. Караулные облегчённо выдохнули, когда мир городский владыка кивком головы отпустил их, показав, что все нормально, он не сердится. «Это купец тебе наварковал, что он ни при чем». Святослав, на этот раз вовремя предупрежденный о том, что к нему вот-вот нагрянут старые приятели, сделал пару глотков вина из посеребренного кубка, стоявшего перед ним. Князь отдыхал после сытного обеда, явно закончившегося совсем недавно, чему служил свидетельством безмолвный слуга Пордосий, только-только унесший на подносе блюдо с обглоданными костями молодой нежной лани, да пустой кувшинчик, из которого еще разносился терпкий запах медовухи. — Именно. Ратибор плюхнулся на стул рядом с властителем и вперился тому гневно в очи. — И поверь, он был очень, очень убедителен. — Отпустил, что ли, его? — удивленно хмыкнул Святослав, из-под прищуренных век внимательно рассматривая пышущего негодованием рыжего гиганта, который явно собирался вывернуть князя наизнанку, но получить ответы на все свои вопросы. Недалеко от товарищей пришёл и Мирослав, уныло перед этим взглянув на расписной жбан с вином, серо плевосстоявший в гордом одиночестве перед миргородским правителем, русово меченосц со здорогием мучило жажда. Отпустил и боспел он мне: "А кисоловушка, что не повинен никак в тех злодействах, что я на него повесить собрался по твоему навету?" Поведай ко мне теперь, ищхняже, кто тебе наклеветал так нагло о наентова торгаша. Кваса, хмеля и перекусить чего-нибудь принеси моим любезным гостям, резко позванив в позалученный колокольчик, возлежавший от него на столешнице по правую руку, приказал Фётослав в миг появившемуся в дверях пордосию. Тот лишь учкило поклонился и не разгибаясь, шустро исчез за вратами в малую трапезную. Странно Между тем молвил задумчиво Святослав, проигнорировав последний вопрос рыжего приятеля. «А как же ты тогда объяснишь, Рат, что заказ на твою ряху отменили? Аккурат, пару дней назад!» «Да ладно!» Ратибор пораженно переглянулся с Мирославом, после подозрительно вперившись ледяным взором в глаза повелителю Мирграда. «Это точно, княжи!» «Точнее быть не может!» Святослав отхлебнул из скупка и прямо посмотрел в очи молодого богатыря. 2 дня назад Ночное братство во всеуслышание объявило, что заказ на твою рыжую маковку снят заказчиком. А после я сделал официальный запрос. Мне подтвердили эту новость, их клятвы назаверили, что твой Качан более не числится у них в качестве источника хоть какой-то прибыли. Водиво Мирослав налил себе полную кружку принесённого прислужником кваса и Махам осушил её, после чего ещё раз удивлённо крякнул. Что ж, ныне дела твои велис. Ничего не понимаю. Согласен. Ратибор последовал примеру своего товарища, также мгновенно опустошив добрую чарку с душистым напитком до дна. Однако я не уразумел, с ауроси чего наврал нам, а после ослаханки своей направил с голубками письмишка о ночным братьям, что заказ их отменяет. Да это какая-то дребедень полная. Ну почему же? Святослав устало пожал плечами. Я ведь знаю, как ты с ним мило пообщался, друже. Вытерпел кое-как торговец после отменив заказ, ибо понял, что третий твой визит к нему уже не переживёт. Я ему все персты на правой клешне перекурочил, покачал головой рыжевоин. Так что уверен я, не урал он мне, да и не знал многого о таком чишка, что должен был Коля причастен на самом деле. Рад, у меня нет силы времени разгадывать сейчас твои загадки, повысив голос, раздражённо выпалил Святослав. Может, его кто подставил тоже, хотя источник у меня проверенный, который назвать не могу, обещал. Опередил рыжебородовый сполинок князь, предупредительно слегка подняв левую руку ладонью вперёд. Да и пёс с ним. Он не он, любит, не любит. На лепестках тут гадать, что ли, будем ещё. Заказ снят, снят. Твоим ничего более не угрожает. И они могут вернуться домой с чем тебя, рыжий шатун, и поздравляю. Но на всякий случай, пущай еще пяток витязей, попасется у твоей лачуги с седмицу. Мало ли, может, кто из лиходеев в хмельном угаре последние деньки в канаве придорожной прожил и ведать не ведает о последних новостях. Князь по-хозяйски властно хлопнул дланью по столу. Закончили на этом переливание, испустовав порожнее. Теперь еще вещайте, что там с северянами. И где Ирамир? Варяги в Граде, сто шесть рях. Всего их прибыло сто десять, и я прям в яблочко попал с количеством, на глаз прикинув по веслам. Четверых они оставили на своих лоханках присматривать за дракарами. Прошелестел Мирослав, допивая чарку с квасом и принимаясь за румяную поросячью голяшку, что водрузил перед ним другой прислужник, полноватый Авдокий, так же молча и незаметно, как и Пардосий, тут же удалившийся прочь. Слуги у князя были выучены что надо, незаметной тенью, лихо и умело опорхая с подносами да кувшинами в руках, Как и по шестой бабочке. Еромир занимается их распределением по постоялым дворам. Чего, больше некому, что ль? буркнул недовольно князь. Ярлы и его близких можно вообще у меня в тереме разместить на время визита, но идём уж отдельное крыло для них. Не слишком ли много чести для всяких пришлых оборванцев, невест чем пожаловавших? Сразу в опочивальни своей посели уж этот разбойничий сброд. Чего там? Ратибор резко поднялся. — Ладно, разбирайтесь сами с этим дерьмом. А я к своим. Пора возвращаться до нашей хибары. — Тебя можешь проводить? — Святослав вопросительно взглянул на рыжего приятеля. — Не заплутаешь в моих палатах? Поводырь не нужен? — Не нужен, не заплутаю. Проводил он лучше Тихомира до нужника. А то, слышал я, вы с ним близки чрезмерно стали. С этими словами молодой богатырь хмуро кивнул напоследок князю с Мирославом Испор о пошёл на выход, остановившись в дверях и как будто что-то вспомнив, он обернулся к правителю Мирграда. Как там ей мило поживает? У себя он. Нормально, кисло проворчал Сетослав в ответ. У себя к свадьбе готовится. Через 3 дня уже, кстати. Вы все приглашены, естественно. Ясно. Одна дверь стремительно захлопнулась за широченной спиной могучего витязя, быстро покинувшего малый обеденный зал княжий палат. Ты-то мне и нужен, лебедь белобрысый. Разознал чего по делу Димедия. Вместо приветствия гаркнул в ротибор, слегка ошарашенному неожиданным визитом к княжьему племешу, разыскав того в одной из его покоев. Емельян оказался занят очень важным делом. В гордом одиночестве составлял список гостей, коеих хотелось бы лицезреть на своём свадебном пиру. Перечень ватажников, гонцов, слуг, писарей и купцов, бояр До стального разномастного придворного людо выходил, прямо скажем, внушительный. Как впихнуть невпихиваемое, то есть разместить всю эту орову за столами в княжьем теремке, представляло настоящую головную боль для дальнего родственника Святослава. Но внезапно ввалившийся к нему рыжий приятель заставил на время отвлечься от тяжких дум непутевого летописца. «Здравствуй, Ратиборушка. Нет времени сейчас совсем, но я помню о купце и обязательно займусь в скорости». как смотался до Дубкина, надеюсь удачно, рассеянно промямлил Емельян, удивлённо уставившись на молодого богатыря, скорым шагом направляющегося к нему. И не надейся, промолвил недовольно Раттибор, доставая из запазухи изрядно помятое, не раз уже перечитанное письмо, якобы намалёванное Святославом старости Волонию. На вот, промчись свежимзором. Любопытная записка шлёпнулась на небольшой прикроватный столик, за которым и восседал Емельян. С радостью отвлёкшейся от своих нелёгких размышлений. Так думаешь? К кому могут принадлежать сии каракули? Хм, интересно, очень интересно. Емельян, быстро дважды пробежав глазами по письмешку, уже медленно, внимательно прочёл его и в третий, а задача напретом почесав макушку. Так сразу и не скажешь, ратик. Почерк мне незнаком, но в скидку, по крайней мере, что в общем-то и не удивительно. учитывая сколько народу в тереме посётся да и не факт что сия весточка кем-то из наших дворцовых дьяков на корябана была вполне могли воспользоваться услугами стороннего писаря почему нет ну чтобы не заполиться но я разнюхаю на всякий и след своих вот вот и поглубже там нюхни но осторожно только не переусердствуй князь не ведает да и ни зачем ему какой-то он нервный и скрытный стал в последнее время «Не отвлекай его от забот насущных!» «Я все усек, дружище!» Емельян, понимающий, кивнул. «Ниже воды тише травы буду. Вроде и нет меня». «Кажись, ты снова все перепутал, разгильдяй!» Добродушно хмыкнул Ратибор. «Ниже травы тише воды, обычно говорится. Иди ты, к зимней спячке готовься!» Смурно буркнул нахохлившийся глава тайной канцелярии. Мне только рыжих медведей и обученных грамоте до да поговоркам под боком не хватало для полного счастья. Поучает всё допоучает. Да до скоро выемеля. Молодой богатырь в спорах хлопнул дверью, покидая помещение. Жду вести хороших. Не оплашай. Батька, батька вернулся. Радостно заржав, двое рыжих сорванцов, как два маленьких урагана, налетели на едва переступившего порога почевалини ротибора. Тот со счастливой улыбкой присев Легко закинул Бурюслова и власту себе на мощные плечи, закружив с ними в радостном танце по комнате, при этом довольно приговаривая: "Кто и ан там мне тут попался, ась, мои рыжие медвежата? Ух, сейчас защекочу. Папка, папка, мы больше не медвежата, мы теперь и чакозлята". Обиженно раздалось ему в ответ откуда-то сверху. "Но мы ими быть с братом не хотим, имей в виду, так что исправляйся". Э-э, чего-то я не уразумел сейчас. хмыкнула задача на ротибор. А с чего енто вы вдруг решили на себе шкуры рогатых примерить? Почему, козлята? Потому что мамка сказала, что ты козёл. Продолжили вещать с верхатуры, но уже с другого плеча. Значит, мы тогда получается козлята, -то, да? При этих словах Марфа, вышедшая было из смежной комнаты с надкушенным только что крупным красным яблоком, закашлялась, слегка поперхнувшись, и тут же торопливо юркнула обратно. Да что вы говорите? Очень хороший вопросец. В таком случае пустистые брови рыжебородого гиганта поползли вверх от удивления. Пойдёмте-ка у вашей любимой матушки и поинтересуемся, давно ли у нас рожки проклюнулись. Не подскажешь, дорогая? Пригнувшись, Ротбор зашёл с мальцами на плечах в соседнюю апочевальню и прищурившись с хитринкой взирал на явно смущённую жену. которая, впрочем, положила на небольшой резной столик сочный фрукт и тут же метнулась к мужу, крепко его при этом обняв. Козёл, значит, рыжебородый великан покосился на свою ненаглядную, прильнувшую к нему всем телом. "Исправляйся, тебе же сказали", тихо прошелестела Марфа в ответ, только ещё пуще прижимаясь к мужу. "Что ж, попробуем поправить непоправимое. Твои трое рыжих козлят пришли тебя навестить и сообщить, моя милая козочка". «Чтобы ты собирала пожитки, мы возвращаемся домой!» «Их-ха!» — восторженно разнеслось по комнате. «Да, ну, наконец-то!» Что Марфа, тут же отпрянувшая Тратибора, от лишь за тем, чтобы с проснувшейся робкой надеждой заглянуть мужу в глаза и убедиться, что тот не шутит, что двое рыжих проказников разом запищали от радости, ибо золотое правило «в гостях хорошо, а дома лучше», Для семьи молодого богатыря было актуально как никогда сидеть в тереме княжеском, как в клетке золочёной, рыжим и двежатам и их матери страсть как надоела, или они уже козлята. Кто ж теперь разберёт